Глава 33. Больше ни о чем серьезно мы не говорили. Начальник сказал, что устал и отправился к себе. Говорит, а с друзьями сегодня был. Упомянул баню, бассейн и какие-то традиции. Как хорошо, что меня с собой лев не брал, а ведь мог. Начальник обмолвился, что завтра вечером друзья придут уже к нему в гости. И вот это сообщение немного напрягло. На следующий день поинтересовалась, как лучше подготовиться к встрече друзей. Сколько их будет? Формат встречи, фуршет или банкет, может. На что Лев отмахнулся, сказал, что будут только напитки и готовые легкие закуски. И вообще по поводу этого не волноваться, а за стол они сядут не обеденный, а игральный. Ближе к вечеру начальник на меня как-то так по-особенному, с прищуром изучающе посмотрел. «Аленушка, ты ведь помнишь про условия в договоре про мои причуды?» «Да», — отвечаю я, — у самой мурашки по коже бегут от нехорошего предчувствия надень какой-нибудь из своих китайских платьев к приходу гостей. Хочу разыграть перед ними небольшое представление. Лев осторожно подбирает слова. В чем именно будет состоять представление? Они знают, что у меня новая личная помощница с проживанием. Шутят много по этому поводу. Я тоже хочу пошутить. Поэтому тебе нужно соответствовать сложившимся в их головах образом и даже немного больше, хорошо? «Ну, хорошо». Лев довольно улыбнулся. «Отлично. Детали сейчас расскажу». Поздно вечером стали пребывать веселые, шумные друзья льва. Никаких жен и детей, чисто мужская компания солидных дядек. Я выходила встречать каждого, одетая в традиционное китайское платье, с соответствующей прической и макияжем, немногословная, но с приветливой улыбкой и максимальной услужливостью. Каждый новый гость смотрел на меня удивлённо и поначалу немного затихал. Лев наслаждался реакцией гостей. А когда мужчины сели за стол, и у них началась игра, я вышла в гостиную уже в другом платье. Красным, облегающим, расписанным золотыми цветами и с высоким воротником. С подносом подхожу к столу и молча с улыбкой выставляю для мужчин напитки. С моим появлением гости замолчали. Меня жадно рассматривают все, включая хозяина квартиры. Игра забыта. «Нет, я считаю, это офигенно!» С восторгом произносит один из гостей, обращаясь к Льву. Мужчина уже убелен сединой, но полон задора. «Я думал, ты шутил про помощницу!» «Я тоже себе хочу молоденькую красивую студенточку!» «Круглосуточное услужение!» «Вот чтобы и на работе, и дома такая милашечка безропотная!» «А что, деньги-то есть!» «Чего я экономлю, Лёва!» «Дай контакты агентства, где этих красавиц выдают?» Мужчины дружно рассмеялись. «Вадик, успокойся, ты женат вообще-то», замечает другой мужчина. «Твоя жена быстро помощницу с лестницы спустит». «Ой, да подумаешь, я жену в отпуск отправлю. Она по полгода, а то и больше может на море сидеть». Продолжая расставлять бокалы, никак не реагируя, продолжая играть свою роль. «И что, она реально тебе завтрак в постель приносит?» – спрашивает другой мужчина. «Я, наверное, тоже себе помощницу заведу». Лев прищурился. «Тебе, Ром, разве любовница в постель завтраки не носит?» «Ага, сейчас. У нее запросы ого-го. Только дует и требует. Я кругом обязан, А тут все строго, трудовой договор, все прописано. Кто что должен». Мужчины опять смеются. «Так перевези любовницу в помощницы и наслаждайся» предлагает другой вариант мой начальник. «Нет, Эльвира хоть и красивая и молодая, но тупая, как пробка. Всего ее ума хватает только на то, чтобы бабки клянчить. Работать не может», — отмахивается Роман. «Я, если ее на работу приведу, со стыда сгорю». Когда собираюсь отходить от стола, замечаю, что один из игроков смотрит на меня особенно жадно и оценивающе. Ухожу, но недалеко, чтобы... Не смущать мужчин своим обществом, но в то же время, чтобы услышать, если что-то понадобится, еще принести. «А может, в аренду помощницу сдашь? На неделю-другую?» Кажется, задает вопрос тот, кто смотрел так жадно. «Не вижу, потому что уже повернулась спиной, и отошла». «Я заплачу. Протестирую, каково оно. Если понравится, тоже себе помощницу заведу». «Ага, сейчас. Мне и самому нужна». «Вот найди себе свою, тестируй её сколько хочешь». Вроде бы шутливо, но с проскользнувшими опасными нотками сразу отказал Лев. Мужчины опять смеются, шутят. «Может, им чай еще заварить? А то какие-то перевозбужденные. «Хорошо меня бабушка не видит в этой мужской компании, подающей напитки в красном китайском платьишке. Я ведь еще волосы подняла, специфическую прическу, двумя палочками красивыми заколола, а губы бесстыдным прямо вопящим красным цветом накрасила». «Надо же шефа уважить. Самое сейчас страшновато. Мужчины разгоряченные. Я тут одна. Все по воле шефа». «Лева, признавайся, ночью ночь она тебе тоже помогает, да?» Смеется Вадик. «Это как в тариф входит или отдельно премию выписываешь? По часовой тариф или сдельно?» «Вадик, ты, конечно, мой друг, но я ведь на это не посмотрю и врежу». Вроде миролюбиво произносит Лев. «Извини». Тут же серьезно отвечает Вадик. Мне все равно, что они там говорят. Пусть Лев развлекается, как хочет, главное, чтобы меня не тронули. Мужчины просидели до глубокой ночи. Я вполуха слушала, о чем они там говорят, и все больше отсиживалась на диване. Когда гости ушли, принялась за уборку, но не одна, шеф помогает. Выглядит задумчивым. Что-то сегодня... Никакого особого удовольствия от посиделок с друзьями не получила. Даже немного настроения подпортилось. Хотя ничто не предвещало. Может, правда, старею. «Ну что вы, шеф, вы еще хоть куда?» Дежурным тоном ответила я, а то еще обидится. Лев хмыкнул. «Завтра снова поедем физические нагрузки получать». Тяжко вздохнула. «Куда?» «В бассейн». Начальник мечтательно сощурился, глядя на меня. «У тебя есть купальник?» «Нет». Ответила я сразу и насчет купальника, и своего желания ехать в бассейн плавать вместе с почти полностью раздетым мужчиной. «Ничего, по дороге купим». Постаралась выдавить самый свой жалостливый взгляд. «Может, не надо?» Шеф вопросительно поднял брови, а в глазах горит лукавый огонек. «Что, ты хочешь без купальника?» «Ты знаешь, на удивление, но я против. Все же бассейн — общественное место. Осмотреть хочу только я». «Я имел в виду, что, может, я дома останусь». «Нет», — ответил Лев твердо и непокобелимо. Точнее, непоколебимо.